Неизвестно откуда, возле Рудина появился еще два человека, а когда они углубились в лески в метан-натри, их остановил невидимый часовой. Один из сопровождавших Рудина сказал часовому пароль, и они пошли дальше. Вскоре его ввели в тесную землянку, в которую в опрокинутого ящика сидели и пили чай два бородатых человека неизвестного возраста. Их стол бедно освещала подвешенная к потолку керосиновая лампа с закопченным разбитым стеклом. Один из бородачей с недовольным видом поставил на стол недопитую кружку чаю. «Мне сказали, что ты просил вести тебя ко мне. Что тебе надо? Если у командира отряда, я хотел бы говорить с вами с глазу на глаз». «Ишь ты!» — он подмигнул другому бородачу. «Это ты брось! От комиссара отряда я секретиться не буду. Говори, кто ты и чего тебе надо?» «Пусть выйдет боец», — сказал Рудин, оглянувшись на стоявшего у входа партизана, который его привел. «Ну ладно». — Петрок, выйди на минутку. — Ну, я слушаю. — Вы связаны с товарищем Алексеем? — спросил Рудин. Продачи смотрели на него невозмутимо. — А что? — Я просил бы передать ему радиограмму, которую я напишу. Комиссар запустил руку в ящик, возле которого они сидели, вытащил из бумаги и подал его Рудину. — Пиши. Рудин написал. — Сообщите Маркову, что со мной произошло осложнение. Я был отправлен со шлоном пленных, бежал. «В настоящее время нахожусь у...», -у — тут Рудин сделал пропуск. «Снова выхожу на прежнюю цель. Сами вставьте, у кого я нахожусь». Бородачи вместе прочитали написанное Рудином, переглянулись, помолчали. Командир отряда встал. «Хорошо. Сейчас передам, но до получения ответа ты останешься здесь». «С удовольствием», — улыбнулся Рудин. Командир вышел из землянки. Комиссар предложил Рудину поесть. «Да не отказался бы». — За двое сутки я съел только кусок каменной лепешки, сказал Рудин. — У ведьмака, — улыбнулся комиссар, — у него. — Не удивляйтесь, когда вы были у него там. Там были и наши люди. — Хорошая работа, — рассмеялся Рудин. Вернулся командир отряда. — Сейчас передадут. Теперь из землянки вышел комиссар, но вскоре вернулся, неся кусок сала и каравай черного хлеба. Чем богаты, тем и рады не успел поесть, как радис принес ответ на радиограмму. — Ваше сообщение передано Маркову. Оставайтесь в отряде до получения указания от вашей базы, которое мы передадим вам немедленно по получению. И еще одна радиограмма адресовалась командиру отряда Нагорному. — Находящемуся у вас человеку, окажите полное доверие и необходимую помощь. Алексей. Глава одиннадцатая Второй день после ухода Рудина был на исходе, хотя Марков отлично понимал, что рано ждать от него, каких бы то ни было известий, освободиться от нервного напряжения ему не удавалось. Вечером пришел Савушкин. Он ходил на разведку у района, где, по данным полученным из Москвы, гитлеровцы строили большой аэродром. В свое время, когда Марков формировал оперативную группу, и первый раз поговорил с Савушкиным, у него сложилось о нем неважное впечатление. «Паренек легковесный, на серьезное дело посылать нельзя», — решил Марков. Он сказал об этом комиссару госбезопасности Старкову, а тот немедленно вызвал к себе непосредственного начальника Савушкина и спросил у него, «Зачем Маркову рекомендован несерьезный человек?» «Могу сказать одно», — ответил начальник. Если Савушкин останется у меня в отделе, вот очень рад. Это мой лучший работник. Он рассказал об операциях, самостоятельно проведенных этим несерьезным, смешливым работником. В них рельефно был виден настоящий Савушкин, живой, умный и острый человек.